Проснулся я от того, что в камере включили свет. По ощущениям, с десяток прожекторов врубили. Включение сопровождалось воем сирены. Если бы такое исполняли на кладбищах, покойники дружно восстали бы из мертвых и избежали прикрывая головы гробами. — Охренели, что ли? Я жмурясь сел на койке. — Подъем! — объявил стоящий за стеной из-за решетки охранник. «Не Жерар, какой-то другой. У Жерара, видать, смена закончилась». «Поднялся. Не видишь?» — буркнул я. «Могу на руки встать. Только светомузыку в рубе». Охранник не отреагировал. Отпер дверь и вкатил в камеру многоярусную тележку, уставленную под носами. Объявил. «Завтрак!» «А сирена орёт для улучшения пищеварения?» «Под нос бери!» — велел охранник. Я взял один из подносов, поставил на тумбочку. Сирена заткнулась. Прожектора выключились. «То есть это мне надо было поднос взять?» — уточнил у охранника я. «Если так, то в следующий раз я тебя прямо у двери караулить буду». Охранник молчал, но когда Костю Семенова смущали такие мелочи. «Слушай, друг...» «Со мной девушка была, красивая такая, блондинка, зовут Дианой, одета в футболку с Риком и Морти, и трусы, наверное. В смысле, насчет трусов не точно. Не знаю, случайно, где она». «Как поешь поднос, поставь на пол возле двери». Не реагируя на вопросы, сказал охранник. «Через полчаса ты должен быть одет и готов к выходу на полигон». «Слушаюсь, Ваше благородие», — проворчал я. «Нужен ты мне больно?» «Я не гордый. Потом уже рожу, что надо, выспрошу». «Один вопрос, окей?» Охранник, уже подошедший к двери, остановился. «Ты, часом, товарищу инструктору, не родственник?» «Зять», — удивился охранник. «Но Жозефине женат. А ты откуда знаешь?» «Вообще, в родственных связях я не силен». Всяких шуринов с девелями и кузенами перепутать могу запросто. Но про зять точно знал, что он муж дочери. В жизни не подумал, что у этого робота-садиста дочь есть. Сердцем почувствовал. Я же зефину еще со школы люблю. Для того и стал гонщиком, чтобы ей понравиться. Глаза охранника налились ненавистью. Ярко и заметно, как в аниме рука метнулась к дубинке не приближайся к моей жене убью еще один псих на мою голову господи прости если жезефина в папу уродилась аж дума страшно кем у товарища инструктора внуки вырастут эй ты чего поспешно сдал позиции я может это вообще не та же зефина говорю же еще в школе было я ее и не помню почти «Смотри мне!» — пригрозил дубинкой охранник. Тяжело посопил, унимая ненависть. Повторил. «Через полчаса ты должен быть готов к выходу». Развернулся и ушел. «Как же я с вами мучаюсь!» Закатив глаза к потолку, повторил я любимую реплику Дианы. Прозвучала почти как молитва. Я открыл пластиковый судок, взял пластиковую ложку и приступил к трапезе.